Новый волостной уже побывал в городе. Хунанбай послал с ним Салем-Тенебаю, прося, чтобы тот руководил сыном в городских делах. Всемипалатинский уездный начальник был с Тенебаем в приятельских отношениях. При помощи этих связей Такижан в первую же поездку устроил множество дел. Кунанбай заранее во всё посвятил чиновника, приехавшего на выборы. Основным было дело о Балагазе и Абылгазы. Тоткий жен стал управителем, так и горел от нетерпения показать всем свою власть и все свои силы вложил в борьбу с Балагазом и Абылгазы. По возвращении его из города Новые Семипалатинский уездный начальник отрядил следом за ним в Чингис пять вооружённых стражников. Жумагул, которого так и жан сразу после своего утверждения назначил посыльным вместе с молодым джигитом Карпыком, сопровождал стражников в качестве проводника. Он привёл их в волостную канцелярию в глухую ночь, чтобы приезд остался в тайне. Так и Жан и Майбасар дали им в помощь ещё 10 джигитов и в ту же ночь направили в Жигитек. Раньше табыкты имели дело с военными отрядами только в совершенно исключительных случаях поэтому когда вооружённые стражники проезжали мимо аулов страх нападал на всех от стариков до малых детей в горах Чингиса отряд легко обнаружил Балагазы и Аболгазы но стражники редко выезжавшие за город до да к тому же незнакомые с местностью Сразу же проявили свою беспомощность. Они не могли скакать в гористой местности, хватались за седло и болтались, как мешки, далеко отстав от преследуемых. Каждая куча камней на вершине горы казалась им засадой. Они вытаскивали длинные трубы и подолгу смотрели в них. Жумагу издали узнавший беглецов выходила из себя от нерешительности стражников. «Разбить бы эту длинную кишку, так бы и дал по ней с Саилом», — скрежетал он зубами, но он ничего не мог сделать, а отряд все медлил. Заметив это, Балагас остановил коня и, обернувшись, стал наблюдать за погоней. Впереди Мчалис и Ргизбаи. Сразу можно было различить, Жумагула, Корпыка и других беглецы решили не сдаваться. А Булгазы и Балагас направили своих товарищей по одному из узких ущелий Чиндиса. А сами вместе с Адилханом остановились за утёсом, поджидая преследователей. Отряд Жумагула, уверенный в том, что противник далеко, скакал в рассыпную. Болагас пропустил уже могулый карпыка, а потом внезапно ринул с ранних сзади нападающих, оказалось трое против двоих. Берёзовые соилы и чёрные шакпары сделали всего два-три круга в воздухе. Сильные и ловкие, Болагас и его товарищ в одну минуту сбили на землю обоих противников и ускакали увёз собою их коней. Стражники не осмеливались больше преследовать врага, который сумел расправиться с их товарищами. Погоня сбилась в кучу, остановилась и повернула обратно. Потерпев неудачу, такие женовы мстицу злобу на мирных жителях разграбив их имущество. Жумагу и Карпык с десятком джигитов налетели на аулы Караши и Каумена и угнали весь крупный скот. Той же участи подвергся и Уркимбай. У бедняков отняли последнюю дойную корову. До сих пор никогда ничего подобного не бывало. Как бы ни карали, карали только самого виновника, чья рука осадела, того и шея в ответе. Так Кижан совершил неслыханное дело. Он посягнул на последнее пропитание стариков, старух и детей. Весь жигитек загудел истинно услыхав эту весть, что творится на свете, вон куда повернула. Видно и правду вину собаки на журавле вымещают, негодуя шетвердили все. Котибаки и бакинши, тесно связанные с жигитеками, тоже с возмущением встретили это известие. Всего несправедливее было то, что пострадал ни в чем не повинный Каумен. О его разрыве с Балагазом знали все, и Ур-Кимбай тоже не имел никакого отношения к ворам. Народ не знал достоверно, кто виновник допущенной несправедливости, но все были раздражены и озлоблены. «Опять! Опять беда нагрянула!» — толковали люди. Волостную канцелярию Токежан перевел в свой аул в Мусакуле. Он окружил себя не только переводчиками и посыльными, но и советчиками вроде Майбасара и Жакипа, целой многочисленной свитой. Все они в свое время были, пострадали от балагаза, а потом воспользовались случаем отомстить всему роду жукитек. Отряд в сущности и выслан был для того, чтобы припугнуть народ и пригрозить ворам. Через 3 дня стражники уехали всеми палатинск. Накануне они ещё раз выезжали в горы, пытаясь напасть на след биглицов. Но развекать людей Балагаза им так и не удалось. Такежан, проводях стражников, начал собирать приговоры, тщательно готовить бумаги и жалобы в Семипалатинск. Абая возмущало уже и то, что Такежан затребовал отряд, а услышав о его дальнейших безобразных поступках, он не вытерпел и сел на коня. В Мусакуле он застал и базаралы. Тот в присутствии Абая напал на текежана. Холи бороться так Борис с преступниками, но зачем же обижать мирных людей, которые и без того еле перебивались? Вернее скот, если не собираешь самарить с голоду женщин и детей. Вся их жизнь в дойном скоте, который ты угнал. Пойми ты это. Но таки Жанн и разговаривать не стал. Это еще только начало. Я не остановлюсь, пока не поймаю балагаза и обылгазы. Горе сию не я, а они, — бушевал он. Базарал и вскипел. Говори прямо, пока не поймаешь балагаза, «Весь народ закуешь в цепи!» — крикнул он. «С каких пор ты стал третейским судьей?» — злобно огрызнулся Дакижан. «Кто тебя назначил?» «Ты бы радовался, что я не беру тебя заложником за Балагаза. Мало тебе этого. Коли так, то предупреждаю тебя. Будет Балагаз и дальше бесчинствовать, — ответишь ты. «Не отвертишься!» Но угрозы не испугали Базаралы. «Я-то думал, что разговариваю с разумным человеком. А оказывается, предо мной слепая секира. Напрасно я ходил к тебе. Достаточно было бы поговорить с твоим посыльным и вернуться домой». Резко бросил он и поднялся с места. Абай хотел было вмешаться и сказать брату, что он не прав, но так и Жан оборвал его коротким велесь. «Не, не суйся. В канцелярии Абай увидел заготовленные бумаги. На обеду же детеков всё было тщательно подготовлено и печать, и приговор, и подписи. Сегодня же вечером почта с пером отправится в город. Абай узнал и об этом и поделился новостью с Базаралы. Эти тупицы затевают страшное дело. Они опять готовят так памбет и мусаку. Но пусть народ не тревожится и не пугается. Ведь всё ещё не будет безык, сказал он. Базарылы собирался уехать, так и не сумев помочь людям, лишённым последней скотины. Абай попросил его обождать, отвёл Майбасара Жакипа и таки желан в сторону, и с гневом обрушился на волостного Схватиться с равными ты трусишь, а с женщинами и с детьми ты герой. Отобрать последний глоток молока у тех, кто уже ограблен джутом, как тебе не стыдно? Ты думаешь, начальство простит тебе, что ты весь народ на дыбы поднял? Попробуй теперь усидеть на месте, — припугнул он таки Жанна. Потом решительно обратился к майбасару: "Это всё ваши советы? Хоть вы это постыдились бы. Немедленно верните скот народу". Такижан озлобило, требовал не Абая, но спорить с ним он не решился. Он не забыл, как долго отец уговаривал именно Абая принять власть. Если на этот раз Такижан промахнётся, А Абай окажется первым, грозит большая опасность. Кто знает, как поступит тогда Кунанбай? Не передаст ли должность Абаю? Если бы знать мнение отца, но от него пока нет никаких вестей, и неизвестно, одобрит ли он меры, принятые против жигитеков. Такижан воздержался от ответа брату, и сделал вид, что обдумывает его слова. Во всяком случае, угрозы Абая были серьёзны. Так и Жан и Майбасар были ещё склонны упорствовать, но Жакип задумался. Оставшись с ними наедине, он начал убеждать их. Дело о Былгазы и Балагазе мы передадим уездному начальнику. Скорее выправляйте бумаги и посылайте их в Семипалатинск. Лучше преследовать только самих буянов, а скот придётся возвратить, посоветовал он. Вскоре стада были возвращены. Базрылы добился своего. Но он рассказал же гитекам об угрозах Такижана, И прибавил, что на Балагазы в город направляется большое дело. Несмотря на разрыв с братом, всё это время он ежедневно посылал человека в Аул Караши, осведомляя обо всём происходящем. Прошло 3 дня, и весь Чингис облетела потрясающая весть: ограблена срочная почта, отправленная Тактижаном в Семипалатинск. Произошло это в границах Тобыкты во враге Мукыр. Теперь ни счастья им конца не будет. Дела, которые Такижан смастерил на Балагазе и его товарищи, действительно были отправлены срочной почтой. Трое верховых везли бумаги, ими были набиты все перемётные сумы. Жумагул, Кырпык и ещё один из джигитов, укрепив перья на шапках, вскачь понеслись из Мусакула. Дорогая меня коней, они устраивали суматоху и непрерывно твердили: "Срочная почта, почта с пером". Нарочно ехали уже целые сутки. В следующую ночь они предполагали быть в Семипалатинске. И уже подъехали к тесному оврагу Мукыр. Внезапно они увидели перед собой встречных всадников. Те, поравнявшись, неожиданно схватили их за шеврот и сбросили с коней. Трое осилели троих. Нападающие действовали молча. Их лица были обмотаны чёрной тканью. У них отобрали у посыльных все сумки и ускакали прочь. А жалобет Такижана и об отправке в город почты с перуном Адилхан узнал в своём ауле. Даже не посоветовавшись с балагазом и абылгазы, он пустился вслед за посыльными. Сильный и ловкий, он из засады следил за посыльными и по пятам следовал за ними, а когда те остановились в пути, чтобы напиться чаю, он проехал вперёд. Адильхана сопровождали два смелых джигита из племени Найман. Втроем они легко выполнили свой план и вернулись в Чингис. В гневе Адильхан и не подумал о том, что ограбление казенной почты тяжко каралось законом. Но как бы то ни было, дело было сделано. Ограбив почту, Адильхан скрылся в одном из аулов, На границе между кочевьями сыбана и табыкты эти аулы давно служили Балагазу и его друзьям одним из убежищ. Балагас впервые появился здесь в то время, когда люди, истощённые страшным джутом, дошли до того, что ловили капканами полевых зверьков. Балагас раздал голодающим дойных коров и верховых лошадей. Адилхан застал тут обыл газы и было газа. Девы, исхищённые его смелостью, решили, что раскаиваться в сделанном не стоит. Теперь волостной снова поскачет в город, начнётся суматоха, опять вышлют стражников. Дурак будет сидеть и дожидаться их, дадим отдохнуть коням дня 3-4 припасем на дорогу с Яснова и уйдем в Найман. Скоро наступят морозы, до да лета пробудем там, а потом все успокоится, — решили они. Но Кунанбай оказался хитрее, чем они предполагали. Он вызвал к себе такижана и всех стариков рода Иргизбай, а также Байсала, Суэндика, и других родовых старейшин. «Теперь я не остановлюсь до тех пор, пока не загоню их в землю. Кто посмеет заступиться за них после такой дерзости? Пусть кто-нибудь попробует вырвать воров из моих рук. Сгною в ссылке, или я не Кунанбай», — сказал он, весь дрожа от гнева. Он не советовался с собравшимися, Он созвал их для того, чтобы сообщить им своё решение и получить их поддержку. Для большего впечатления он тут же приказал Такежану: "Вызови стражников. Пусть покончат с бунтовщиками". Старейшины разошлись. Все ждали прибытия вооружённого отряда. Однако Кунанбай говорил о нём лишь для отвода глаз. В ту же ночь, сохраняя строжайшую тайну, он снарядил отряд в 30 джигитов. Это было как раз в ту ночь, когда Дельхан приехал к Балагазу и его товарищам. Кунанбай отправил джигитов с шестью гончими собаками. Шакпары, кистини, сабли он велел спрятать под верхней одеждой. Сборы заняли не более часа, и джигиты отправились на Чингис. Такежан и понятия не имел о месте нахождения Балагажа. Кунанбай, хоть и не занимался розысками, точно указал его. Утруив отряд, доскакал до аула, где скрывались Адельхан и его друзья. Дозорный балагажа видел, что из-за хребта показались верховые с собаками, но он принял их за охотников. Пока не уляжется прочный снежный покров, за Чингизидом всегда идёт охота. Изгути, возглавлявший отряд, спокойно довёл его до самого аула. Там он обнажил длинную саблю, И совсем отрядом бросился в дом, где спали беглецы, не подозревая об опасности. Их было 10 человек. Из-под теплошмя ударил сабли балагаза. Тот проснулся и в ужасе вскочил. Всё пропало! Проклятие надо мной, воскликнул он. Это был конец. Все были схвачены их вывели из дома и попарно усадили на коней. Каждого коня окружили 5-6 человек. Избуты с саблей не отходил от Болгазы. Из десяти пойманных к вечеру бежать удалось одному, а был Болгазы. Он пошептался со своим товарищем, сидевшим на коне вместе с ним, и они немного отстали от остальных. Конвоир, ехавший рядом после бессонных, полных тревоги суток, дремал на ходу. Свой шаг пар он засунул под колено, не придерживая его рукой. Когда всадники въехали в извилистое ущелье, загроможденное целой стеной утесов, а был газы, выдернул шаг пар из-под колена дремавшего джигита, скинул его самого с седла и одним прыжком перескочил на его коня. Упав на землю, Джиит долго не мог прийти в себя. Очнувшись, он схватил за повод замалённого коня, на котором остался второй пленный, и закричал: "Ну, Абылгази уже успел умчаться". Пока передние поняли, в чём дело, пошумели и сговорились, как поступать дальше, Абылгази был уже далеко. Сумерки сгущались, и Сгуты, боясь, что в погоне за одним пустят и остальных, приказал двигаться дальше и не останавливаться. Но теперь он сам ехал позади отряда. Подъезжая к Карашу-3, он послал к Кунанбаю сообщение о поимке воров и велел спросить, не желает ли Кунанбай видеть пойманных и допросить их. Кунанбай отдал короткое распоряжение. Отведите их в Мусаку. Скажите таки Жану и Писарю, что вы сегодня же ночью направили их в Семипалатинск. Пусть рассадят их по телегам, дадут усиленную охрану, отвезут в город и сдадут в тюрьму. Пусть делают всё без колебаний и оглядок. Так жен немедленно и в точности выполнил приказание Кунанбая и глухой ночью отправил всех джигитов в Семипалатинскую тюрьму. Таким образом, народ узнал о поимке Балагаза и его джигитов уже тогда, когда те были далеко. И Кунанбай, и новый волостной напоминали кота держащего в когтях мышь, который свирепо урчит, ощетинивается и сверкает глазами. События они говорили с негодованием, прикидываясь безвинно обиженными. Уже на третий день оба твердили не переставая: так поступают только злейшие враги. Они уничтожили казённые бумаги, Чтобы подвести под суд такие жанна, они хотят погубить такие жанна. Это же чудовищное дело. На весь шум и гром этой бури поддерживалось ими искусственно. Они собирали тучи совсем с другой целью. И раньше бывало много раз при и споров. Но никогда ещё дело не доходило до отправки противников в тюрьму, до высылки на каторгу в неведомые края. Все окружавшие Кунанбайа понимали, что когда народ опомнится и обсудит всё случившееся, тяжелее всего будет принята весть об отсылке джигитов в тюрьму. Этим шумом волостное правление Оправдывала неслыханное в степи наказание. Когда Кунанбай сам стоял у власти, он никогда не прибегал к подобной мере. Но в отношении Балагаза и его друзей он пошёл на риск. Их поведение было слишком вызывающим и ставило под угрозу общую веру в безграничность его собственной силы и власти. Он понял это и решился на крайнюю меру. В деле Балагаза Кунанбай видел не простое конокрадство. Недавние слова Базаралы и действия Балагаза имели одни корни. И это подтверждалось тем, что Балагаз свои набеги устраивал не на кого придётся по выбору, и преимущественно на народ Елгизбай. И раз его люди не трогали бедняков, сочувствие к ним народа возрастало с каждым днем. Что же получится, если весь народ голодный и бедствующий пойдет за ними? Кунанбай охватывала дрожь при одной мысли об этом. Эта опасность сама вела к необходимости беспощадных, быстрых и решительных действий. Кунанбай рассчитывал запугать народ и жестоко наказав бунтарей в назидание другим. Но как он не прятал свои замыслы, кое-кто уже начал догадываться о них. Суровости Кунанбая народ не оправдывал и считал тюрьму и ссылку к неслыханной жестокостью. Даже Байсал и Суэндик колебались, как пострадавшие от грабителей, Они внутренне соглашались с такой квотой меры, но оправдывать действия волостного у них тоже не хватало духу. Они затаились в своих аулах. Кунанбай чутко прислушивался к тому, что происходило в Жгитеке, а особенно в ауле Байдалы. Жгитеки негодовали. Услыхав об отправке пойманных в тюрьму, байдалы тоже возмутился. Он жалел их, осуждал принятые властью меры и открыто заявил: никогда не будет того, чтобы Кунанбай постыдился или посчитался с народом. Накажи он их своей рукой или с помощью родичей, кто посмел бы заступиться за них? А как теперь он ответит народу? Он точно волк сам растерзал своего детёныша. Вся молодёжь Жигитаека будет видеть в нём палача. Он ничего не боялся. Пусть Куланбай слышит его слова. Он повторял их многократно.